Глава восьмая. Любовь, дружба и отчаянье в Австралии. Работу в качестве австралийского полицейского мне нравилось. Кроме того, у меня появилась цель хотелось научиться более профессионально распоряжаться своей энергией и увеличивать личную мощность. И ещё я заметил одну интересную вещь. Когда я хорошо освоился в Австралии, то моё существование не так уж сильно отличалось от земной жизни. Да, у меня не было плотного тела, мне не нужно было есть и спать. Да, я мог почти мгновенно перемещаться по астралу силой своего намерения, используя энергетические координаты нужного мне места. Но это были скорее технические детали и отличия. Если их отбросить, то очень многое было похожим на мою прошлую жизнь. У меня тоже была работа и друзья, преимущественно мои коллеги-смотрители, с которыми я общался и делился мыслями. Я также в свободное время колесил по окрестностям, то есть осматривал астральные миры, до которых мог добраться. И даже, что самое интересное, дама сердца появилась. Про этот весьма своеобразный роман писать в деталях я не хочу и не буду. Всё-таки я хоть и бывший, но джентльмен, и рассказывать всё в подробностях мне не хотелось бы. Но если в общих чертах, то дело было так. Моя девушка тоже в недавнем прошлом была человеком, и ей в отличие от меня был близок женский облик. Что она во мне нашла, загадка? Я вообще будучи мужчиной часто не понимал, что во мне находили женщины. Периодически мы с ней устраивали романтические свидания, где принимали облик, который был у нас при жизни, разумеется, в лучшие годы. И ещё небольшое уточнение о любви в Астрале. При желании и открытости с обеих сторон там можно как бы слиться с другой сущностью и обменяться энергией. Ощущения при этом невероятные, как будто накрывает волной наслаждения, которую чувствуешь всем существом. По сравнению с нашим земным опытом, ощущения куда более глубокие и многогранные. Но у этого явления есть и другая сторона. Образуется очень сильная энергетическая связь, через которую особенно первое время приходят эмоции, миры ощущения и даже мысли другого существа. Одним словом, любовь в астрале существует даже в чувственном её проявлении, но при этом она цепляет и связывает гораздо сильнее. Мой роман длился не очень долго, но этот опыт позволил мне ещё лучше узнать и себя, и мир вокруг. И вот именно тогда, когда мне казалось, что жизнь моя наладилась, и я был полон дальнейших планов и надежд, грянул гром. То есть меня решили исключить из доблестных рядов смотрителей. Как же так вышло? Не буду врать, случайностью или несправедливостью это не было. Дело в том, что я в своём стремлении поскорее развить сы и узнать больше, скажем так, поторопился. Наша полицейская подразделение боролось с нарушителями порядка с помощью специальных энергетических щитов, которые притягивали к себе и повреждали астральных сущностей. Устанавливали их обычные несколько смотрителей. Работа была довольно сложная. Я же, горя желанием узнать всё поскорее, решил научиться делать и расставлять щиты самостоятельно. В свободное от работы время я сам пытался сделать щит и даже улучшить его конструкцию, а, а также ловил в него тех сущностей, которые были поблизости. по своей воле и без приказа сверху. Когда об этом узнало моё начальство, то это было расценено как грубое нарушение регламента. Это были не мои прошлые сомнительные приколы над умершими, на которые смотрели сквозь пальцы. Тут попахивало уже самостоятельной деятельностью в обход всей организации и начальства. О моём поведении доложили в высшее руководство, один из начальников вынес вердикт, способный малый, но хитрый и склонный к самоуправству, Под этим предлогом я и был отчислен из рядов смотрителей. У меня, разумеется, почти сразу забрали всю энергию, которой наделили ранее. Если при вступлении в ряды смотрителей мои будущие коллеги собрались и передали мне свою энергию каждый понемногу, то теперь её точно таким же способом и забрали. Ощущалось это крайне неприятно. Сразу вспомнились герои сказок, которых уменьшали во много раз. Я себе казался тогда таким же. Я уже счастливо забыл о том, что чувствует обычный умерший, а теперь настал черёд вспомнить. Но мне было гораздо тяжелее, чем обычным людям, которые только что умерли и попали в астрал. Они по факту ничего ещё не знали и не понимали, им всё казалось новым и интересным. Я же приходил в отчаянии от того, что в состоянии обычного человека у меня так мало энергии, и я почти ничего не могу сделать. Восприятие жутко тормозит. Множество вещей просто не можешь увидеть, потому что они на другой частоте и скорости, чем ты. В большинство интересных астральных миров вход закрыт. Можно попасть либо туда, где проходной двор и делать нечего, либо в совсем отстойные миры, куда в своём уме тоже не сунешься. Балтаться возле нашего мира меня тоже не очень привлекало, когда я только умер, то казался себе невероятно крутым. Я же не просто сидел возле своего дома или кладбища, а, видите ли, изучал мир Теперь я понимал, какая небольшая и куцая часть астрала открыта обычному умершему, а земной мир меня вообще уже не сильно интересовал. Одним словом, я приуныл. Конкретно так и надолго. Большую роль играло и то, что долго находясь в обществе смотрителей, я проникся их взглядами на мир, а они были весьма своеобразными. К примеру, обычных живых людей смотрители считали довольно ограниченными существами, которые дальше своего носа, тарелки с едой и телевизора ничего не видят. А тот свет в их представлении был неким санаторием строгого режима, где всё постно, благостно и скучно. По их словам, там особенно не разгуляешься, за всем контроль, и от тебя мало что зависит. Лучшим в мире местом, по мнению смотрителей, был, конечно же, астрал. Тут тебе и свобода от земной оболочки, и ограниченности, и нет такого контроля и правил, как на том свете. Поскольку на тот момент я считал почти так же, то ничего хорошего впереди не видел. Я бесцельно шатался по астралу и ждал, что меня кто-нибудь заберёт на тот свет. Как это произойдёт, я не очень понимал, думал, что за мной всё же придёт какая-то сущность и переправит меня в новый мир. А в этом мне делать, пожалуй, уже нечего.